Как с приемником, взвыл я. Ни за что. Я уже был владыкой Фангахра, и мне клятвы на обещали, что на этом эксперименте с восхождением во власть закончено, о чём Возгурик не устраивает. Такое хорошее величество, да успокойся ты, почти презриливо поморщился Мёнин. Не торопорь. Я и не думал делать тебя королём. Зачем? В соединённом королевстве, как ты сам справедливо заметил, уже есть один монарх, притом действительно неплохой. «Настолько неплохое, что я могу спокойно исчезнуть еще на несколько тысячелетий. При нынешнем Гуриге эта земля расцветет так, что нынче и вообразить невозможно». «Ну, хвала магистрам», — вздохнул я. «Извините, с тех пор, как меня практически насильно сделали царем кочевников из пустых земель, ее все время на чеку. У тебя на родине такое на чеку называется паранойя», — ехидно заметил Мёнин. «Но почему вы тогда назвали меня преемником?» Да потому что ты и есть мой преемник, единственный вершитель на несколько поколений столичных жителей. В горах графства Шимара, вернее, на тёмной стороне этих гор, скрывается ещё один. Но у него и без того есть мир, который надо держать. Кстати, сэр Макс, знаешь ли ты, зачем нужны вершители? Чтобы было, мрачно ответил я. А что, есть и другие версии? О, предостаточно. Но я хочу рассказать тебе не версию, а сущую правду. Вершители нужны, чтобы держать мир. Это всё. Больше ни на что мы с тобой по большому счёту не годимся. Мне не нравилось всё, что говорил этот блудный монарх. Я не хотел его слушать, только врождённая застенчивость помешала мне демонстративно заткнуть уши. Ну как я был близок к этому? Поначалу всякий вершитель считает себя обычным человеком, обстоятельно рассказывал Мёнин. Это, так сказать, младенчество вершителя, бессмысленное в сущности время, которое, однако, оказывает роковое влияние на всю последующую жизнь. Хвала магистром ты ещё не слишком испорчен. Скажи спасибо некоторым обстоятельствам твоей жизни, которые ты опрометчиво полагал неблагоприятными. Потом приходит момент, когда вершитель понимает, что все его желания сбываются, и, можно сказать, идёт в разнос, опьянённый собственным могуществом. А потом приходит время браться за работу, тяжкую, неблагодарную и по большому счёту бесполезную. Тем не менее, так уж всё устроено. Какую работу? тупо переспросил я. Как это какую? Держать мир, что же ещё? Ничего другого от нас с тобой в сущности не требуется. Ну как это, держать мир? Я не понимаю. Потом поймёшь, не переживай. Это само приходит, как чих, усмехнулся Мёнин. Не ломай над этим голову, Сор Макс, всё равно ни до чего путного не додумаешься. Просто потому, что до некоторых тайн не додумываются, их узнают. Ладно, если вы говорите, значит, так оно и есть. Обречённо гикнул я. чувствую себя абсолютным, можно сказать, совершенным ослом. Всё это пустяки. Сегодня я хотел поговорить с тобой о другом о времени. Видишь ли, в конечном итоге оказывается, что человеку не так уж много следует знать. Большинство так называемых знаний бесполезны, разве что как занятие для беспокойного ума, дабы всегда был предел. Но совершенно необходимо знать, что такое время. Единственная стихия, который трудно, почти невозможно противостоять. Я ответил ему вопросительным взглядом. Мёнин, кажется, был доволен, что ему удалось пробудить моё любопытство. Есть люди, для которых время подобно воде. В зависимости от темперамента и личных обстоятельств, они представляют его себе в виде бурного потока, всё разрушающего на своём пути, или ласкового ручейка, стремительного и прохладного. Это они изобрели клипсидру, водяные часы, похожие на капельницу. В каком-то смысле каждый из нас камень, который точит вода. Поэтому живут они долго, а стареют незаметно, но необратимо. Есть те, для кого время подобно земле, вернее песку или пыли. Оно кажется им одновременно текучим и неизменным. Им принадлежит часть изобретения песочных часов. на их совести тысячи поэтических опытов, авторы которых пытаются сравнить ход времени с неслышным уху шорохом песчаных дюн. Среди них много таких, кто в юности выглядит старше своих лет, а в старости моложе. Часто они умирают с выражением неподдельного изумления на лице, поскольку им с детства казалось, будто в последний момент часы можно будет перевернуть. Есть и такие, для кого время огонь, беспощадная стихия, которая сжигает всё живое, чтобы прокормить себя. Никто из них не станет утруждать себя изобретением часов. Зато именно среди них вербуются мистики, алхимики, чародеи и прочие охотники за бессмертием, поскольку время для таких людей убийца, чьё тание завораживает, а прикосновение отрезвляет. Продолжительность жизни каждого зависит от его персональной воинственности и сопротивляемости. И наконец, для многих время сродни воздуху, абстрактная, невидимая стихия, лишённая фантазии, относится к нему снисходительно. Тем же, кто отягощён избытком воображения, время внушает ужас. Первые изобрели механические, а затем и электронные часы. Им кажется, будто обладание часами Принцип работы которых почти столь же абстрактен, как сам ход времени, позволяет взять стихию в плен и распоряжаться ею по собственному усмотрению. Вторые же, с ужасом понимают, что прибор, измеряющий время, делает своего обладателя его рабом. Им же принадлежит утверждение, будто лишь тот, кому удаётся отождествить время с какой-то иной, незнакомой человеку стихией, имеет шанс получить вольную. "Стал понять, к какой группе принадлежишь ты?" "Не знаю", удивлённо откликнулся я. "Наверное, всё же к последней. Так почти все говорят. И это лишний раз доказывать, что люди обычно очень плохо разбираются в собственной природе. Мне кажется, ты принадлежишь к тем, для кого время земля, пыль, прах. Неужели ты никогда не сравнивал время с песком, утекающим сквозь пальцы?" Нюрели никогда не опасался увязнуть во времени, как в зубучих песках. "Было дело", невольно улыбнулся я. "Ну вот, значит, я прав. Возможно. Но зачем вы мне это рассказываете? Будешь смеяться?" лукаво прищурился Мёнин. "Но я просто пытаюсь подарить тебе рецепт бессмертия". Не откажешься принять его из рук того, кто родился столько тысячелетий назад, что придворные историки расходятся во мнениях, когда пытаются датировать мои письма, сохранившиеся в дворцовом архиве. Не откажусь. Что за рецепт? Только не жди от меня волшебной пилюли, усмехнулся он. Её не существует. Бессмертие это не драгоценность, которую можно заполучить и навсегда оставить при себе. А Всево лишь игра в прятки со смертью в переулках времени. Тому, кто хочет стать хорошим игроком, следует изучить место действия как свою ладонь. Я нарисовал для тебя первую карту, приблизительную и схематическую, конечно. Остальные карты тебе придётся чертить самостоятельно. Изучай время. Попробуй воспринимать его всеми способами, о которых я тебе рассказал, поочерёдно. Потом тебе придётся изобрести новые способы неизвестный никому, кроме тебя. Потом, впрочем, откуда мне знать, что будет потом? Возможно, ты окажешься хорошим игроком в прятки. Но я не понимаю, почти простонал я. Ничего страшного. Главное, ты услышал и запомнил. Для начала достаточно. Понимание придёт позже, когда меня не окажется рядом, потому что я уже не буду тебе нужен. На этом мы закончим беседу, если не возражаешь. Я устал. А вы способны уставать? Я на всё способен, рассмеялся Мёнин. Однако в большинстве случаев фраза "я устал" просто способ вежливо отделаться от собеседника. Достаточно просто сказать: "иди нафиг, дружище", и я пойду. "Иди нафиг, дружище", тоном прилежного ученика повторил Мёнин. "Хорошо хоть не по слогам". И я ушёл. Первое, что я сделал, оказавшись в коридоре, послал зов Джуфино. Мне требовалось не менее дюжины добрых советов или хотя бы одно дружеское плечо, причём немедленно. Ответом было гробовое молчание. В точности как в ту пору, когда я тщетно пытался связаться с шефом, подъезжая к китаре. По всему выходило, что кого-то из нас нет в этом мире. Оставалось понять, кого именно. Эту задачу я решил просто. Поочередно связался с Меломоре, Шурфом и Мелефаро. Потом, на всякий случай, немного поболтал с несколькими знакомцами, не имеющими никакого отношения ни к тайному сыску, ни к легендарным королям, ни к нашим обременительным тайнам. Распрощавшись со своим давним приятелем-трактирщиком Мохи Фаа, я окончательно убедился, что в иной мир на сей раз занесло не меня, а не угомонного шефа. Это было не к статье, но вполне объяснимо. Мёнин сам говорил мне, что Жуфин отправился на охоту за тайнами, а эти проворные зверьки способны завести ловца куда угодно. Мои старания выспросить у замковой прислуги, что у них тут собственно происходит, особым успехом не увенчались. Я выслушал дюжину подробных описаний отъезда его величества в летнюю резиденцию. Это было ужасно, поскольку речь шла о короле, о говорить о столь важной персоне простым человеческим языком его слуги не станут даже под страхом немедленного умерщвления. Собственно же информация состояла в том, что вскоре после полудня Гурик внезапно сорвался с места и уехал в замок Анмокари. Ну, как это я и раньше знал. Сведения от Джуфини были темны и туманны. Несколько стражей клятвон назаверили меня, что сер Джу Финхалле не переступал сегодня порог замка Рунх. Но один их коллега напротив уверял, что господин почтеннейший начальник приходил сегодня дважды, причём с очень коротким интервалом, чем поверг доблестного служаку в крайнее изумление. Несколько придворных видели его в коридорах и даже обменялись поклонами. Правда, с тех пор миновало несколько часов, Ни одного свидетеля отъезда моего шефа из замка Рульх так и не сыскалось. Ну да, конечно. А чего я ещё хотел? Неудивительно, что я прибыл в дом у моста в растрёпанном состоянии души. Административный инстинкт однако требовал немедленных действий. В частности, я понимал, что отсутствие шефа может затянуться, а жизнь увы будет продолжаться и без него. со всеми вытекающими криминальными последствиями. Следовательно, я был обязан не только сообщить коллегам, что Серджуфин, возможно, взял продолжительный отпуск, но и позаботиться, чтобы в его отсутствие не наступил конец света. В отдельно взятом малом тайном сыскном войске города Ехо. Через полчаса он из сыскного войска в полном составе собралось в зале общей работы. Гамма переживаний, чётко обозначенная на моей увы по-прежнему выразительной роже, их заинтриговала. Мелифара нетерпеливо подпрыгивала на высоком табурете, Миломоров тревожно смотрела на меня, заранее предвкушая грядущие новости. Зато Номи Норих лучился щенячьим энтузиазмом неофита. Кофа с демонстративной неспешностью раскуривал трубку, вопросительно поглядывая на меня, но я слишком хорошо изучил старого пройдоху, и был уверен, что он знает о странных событиях сегодняшнего дня куда больше моего. Кекки Туотли, его способная ученица, рассеянно разглядывала трещинки на столе. Ее красивое лицо сохраняло непроницаемое выражение. Лукфи Пенс нетерпеливо обводил глазами присутствующих, не в силах дождаться окончания скучного, по его мнению, собрания, после которого... Можно будет вернуться в большой архив или того лучше отправиться домой. И лишь сэр Лонли Локли имел вид торжественный и печальный, не дать не взять наследный принц на похоронах своего папеньки. "Не тяни, Макс", проворчал Мелифара. "На нас потом налюбуешься. Надеюсь, ты позвал нас не для того, чтобы попрощаться навеки. Не дождёшься", ухмыльнулся я. А потом вкратце пересказал им события сегодняшнего дня. воспроизвести нобелевскую речь короля Мёнина, посвящённую природе восприятия времени, я, впрочем, даже не пытался. Да и к делу она отношения не имела. А дело у нас было всего одно, зато очень важное понять, как мы будем жить в отсутствии Джуфина. Что касается Мёнина и Гурига, я решил махнуть на них рукой и ни во что не вмешиваться, даже если в замок рухнет, заявятся ещё дюжина древних королей. По сути, составляют себе график царствования и усаживаются на трон поочерёдно. Их проблемы. Да о чём тут раздумывать, флегматично заметил Сыркова. У Джуфина, хвала магестрам, есть заместитель. И этот заместитель ты. По-моему, всё ясно. Если уж на то пошло, у Джуфина целых 2 заместителя, заметил я с надеждой, взирая на Милифара. Мой товарищ по несчастью так и взвился. Как пирожные с шефом в кабинете трескать, так заместитель 1, а как работу работать, так сразу 2. Интересная арифметика, я лишь отмахнулся. Тоже мне, нашёл время жаловаться на жизнь. Обвёл глазами присутствующих. Кажется, они всерьёз полагали, будто я способен возглавить тайный сыск. Я с надеждой покосился на дверь Жуфинова кабинета. Вдруг объявится пропажа. Однако шеф и не думал объявляться. Серж Жуфин незаменим, резюмировал я. По крайней мере, никто из нас не способен его заменить, это точно. Конечно, можно сейчас назначить главного и пусть отдувается, но этот самый главный, я или кто-то другой, неважно, таких дров наломает. И что ты предлагаешь? нахмурился Мелифара. Коллективное самоубийство? Тогда вынужден откланяться. Сегодня вечером у меня дела. Не перебивай его, мягко попросил Кофа. Сэр Макс, кажется, дело говорит. В результате все снова уставились на меня. Я вздохнул и продолжил. Единственное, что мне сейчас приходит в голову, так это она, значит, нескольких почтеннейших начальников одновременно. У сороков и богатый опыт в земных делах, а у меня в делах потусторонних. Мелифара соображает почти так же шустро, как Джуфин, а Миламоре не менее азартно и упрямо. Сэр Шурф – такой же ловкий убийца, как наш беглый шеф, и вообще лучший его ученик. В пятером мы худо-бедно его заменим. Лукфи обременять властью не будем, буревухи нам этого не простят. А Кекки и Нуминорих пришли в тайный сыск позже всех и учились не у Джуфина, а у нас. Будем в пятером ими командовать и посмотрим, кто кого раньше сведет в могилу. Генерал Бубута сказал бы на это «все вокруг такие умные, что за дерьмом послать некого». Ехидно улыбнулось Кекке. "Хвала магистрам, хоть нас, нуминорих, можно, оказывается. Если бы вы приговорили меня быть начальником, пусть даже один день в году, я бы точно повесился", с чувством сказал Нуминорих. "Всё лучше, чем погубить Соединённое королевство. И откуда в тебя столько патриотизма, парень?" фыркнул я. "Смех смехом, а предложение разумное", решительно заявил Мелифара. Иногда твоя голова годится не только на то, чтобы жевать чудовища, осталось только понять, как мы будем начальствовать все вместе или по очереди? По очереди, твёрдо сказал Кофа. Это эффективнее. Никаких дружеских дискуссий, никаких совместных решений. Начальник должен быть только один, даже если каждый день новый. Впрочем, каждый день это слишком часто. Никто ничего не успеет довести до конца. Зато целый вечер будет уходить на передачу дел приемнику. А вот полдюжины дней в самый раз. На том и порешили. Поскольку никто не хотел начальствовать первым, пришлось бросать жребий. Кекке держала в кулочке ароматные палочки, а Номи Норих вытягивал их одну за другой. Счастье, что среди нас нашлись люди, не заинтересованные в исходе жеребьевки, поскольку когда пять колдунов тянут жеребий, короткая палочка может превратиться в длинную столько раз, сколько понадобится, и никакие джентльменские клятвы не помогут, уж поверьте моему опыту.